«Одному репортеру я сказала, ну да, один раз я случайно встретилась с Чарли Флойдом, когда он жил в Фордсмит, а он мне, случайно, как же, и хмыкнул, а я, раз вы мне не верите, зачем мне с вами разговаривать? А он, зачем же вы поехали в Арканзас, если не для ради встречи с ним? Вот пришлось выдумывать». «Но ты не хотел, чтобы он тебе поверил?» — сказал Карл. «Ну да, и все так запутался». В Саолису я слыхала, что Чарли действительно был там, в смит с Руби и сынишкой Дампси. Я действительно хотела съездить туда, повидаться с Руби. Но они снова переехали, и никто не знает, где они. Лулу машинально еще раз провела по волосам щеткой и снова подняла на Карла глаза. «Знаешь, что я решила? Поеду в Канзас-Сити. Вы это классный городок, там куча клевых мест, теперь могу себе это позволить». «И в Талсе есть на что посмотреть», — возразил Карл. Лули поймал на себе его жадный взгляд и запахнулся. «Не забудь, ведь я получила пять сотен за то, что застрелила джоянга Хочу потратить их в Канзас-Сити, а не в каком-нибудь городишке, пропавшем нефтью». «Если захочешь посмотреть Талсу и сэкономить денежки, можешь остановиться у меня», — предложил Карл. Лули занесла щетку над головой. «Пожить с тобой?» Халат ее снова распахнулся, но на этот раз лули не подумала прикрыться. У меня квартира с двумя спальнями и новой кухней. Уютная гостиная и огромным ковром у дивана. Прислуга приходит раз в неделю, убирается и стирает. Если выберешься, я покажу тебе город. Разве тебе не надо работать? Я время от времени беру выходные, чтобы расслабиться. Она еще два раза провела щеткой по волосам и спросила, а что скажут люди, если я к тебе перееду? Что, если мама узнает? — А ты и не говори. А твои соседи? Им все равно. — но я почти не знаю тебя, — сказала Лули. — Жить будешь в отдельной комнате, — пообещал Карл. — Если не хочешь смотреть достопримечательности и ходить на танцы, дело твое. Можешь сидеть на диване и слушать радио. — Поведешь меня на танцы, — оживилась Лули. Тони вытащил ключи из замка, закрыл дверь и, повернувшись, увидел выходящего из ванной Карла Уэбстера. Она одевается. Тони застыл на пороге. Ты говорил с ней? Она намерена на пару дней задержаться в Талсе. Здесь она оставаться не может, не подумав, — выпалил Тони. Она Но сегодняшнюю ночь может, если захочет. Номер оплачен только до шести. — Ты сказал, сколько стоят апартамент люкс, — заметил Карл. Значит, никаких пятнадцати долларов ты не платил? «Так ведь, Тони, ты мне солгал?» Тони был уверен, что маршал шутит. «Ну, почти уверен». Тони подошел к дивану. «Ничего я не лгал. Пятнадцать долларов в сутки? А цену я запомнил потому, что если мы не освободим номер до шести, придется платить?» Карл поинтересовался. «А где Лоли спать? В машине?» «Я договорился, я перевезу в одноместный номер за два доллара». «Ты пригласил девчонку в Толсу хоть, чтобы она сама за себя платила?» и «Я обо всем позабочусь», — поморщился Тони. «Твои хозяева дешевка», — отрезал Карл. «Не волнуйся, тебе не придется за нее платить. Я ее заберу. Садись, расскажу тебе по льбе с близкого расстояния». Он опять вывел Тони на чистую воду. Поиграл с ним, как кошка с мышкой. То же самое было с Элоди. Карл первый спросил о ней, а потом сделал так, что уже было неудобно спрашивать. А может, ему просто нравится слушать самого себя? — Нет, — возразил Тони, — я бы хотел, чтобы ты рассказал, как маршал убивает пулеметчика четырехсот ярдов. — Больше ничего и не было, — пожал плечами Карл. — Вся история в том и состоит. — Ты тогда единственный раз стрелял из ружья. Единственный раз, когда мне пришлось стрелять из ружья. «Знаю, знаю, все началось с ограбления банка в Солисо, но почему там... Как звали этого парня?» «Пейтон Брэкк!» «Мне бы хотелось узнать подробности. Почему ты не хочешь рассказывать?» «Да нет, попробую», — ответил Карл. «Интересно, много ли я запомню?» «Ты помнишь одноглазого урода вышибалу в темных очках по кличке Страх?» «С другого боку он настоящий красавец», — кивнул Тони. «Но запомнил ты его уродство». — уточнил Карл. — Его настоящее имя — Билли Брэг. — Он младший брат Пейтона Брэга, того самого, которого я тогда уложил. — Верно, — кивнул Тони, раскрыл блокнот и начал записывать. — Пейтон Брэг. Пейтон гнал сумагон, поставил аппарат, приладил змеевик и разливал пойло по кувшинам, а Билли доставлял напиток покупателям. Пока Билли развозил товар, Пейтон отправлялся грабить банки.